Глава великого клана стоял у каменного парапета и наблюдал, как по дороге на запад шла фигура, неся за спиной шкаф. Рядом с ней шла молодая девушка, отчаянно жестикулирующая и доказывающая нечто спутнику. «Элемент нестабильности», — подал голос Акимура, стоявший рядом. «Да, он может быть крайне полезен, но мы слишком рискуем, делая на него ставку». «Думаете, он сделает ставку на других?» — произнес Гиулерон предательство мы от него скорее всего не увидим, но если его интерес будет противоположен нашему выступит против нас не колеблясь задумчиво произнес и Кимура. именно поэтому я и голосовал за его отправку в захваченные земли кивнул максимус есть шанс что его судьба решится без нас я бы в этом не был уверен хмыкнул кимура он выжил в тылу у саторцев с шиматом ему будет на порядок легче вы сейчас серьезно Внимательно осмотрел двоих собеседников Геулерон. «Не забыли, что с ним моя дочь?» «Ничего личного», — устало пожал плечами Фар. «Война такая. Нам действительно будет очень удобно, если он там сгинет. Но я не собираюсь пачкать руки и помогать ему отправиться навстречу с предками. Просто констатирую факт. Он слишком много на себя завязал и становится опасной фигурой». Глава клана «Падающий лист» поджал губы, но не ответил. «Хорошо, если все обойдется тем, что мы позволим ему поднять стяг клана и выдадим небольшой кусок земли, и на этом сведем потери к минимуму. А вот если ему стукнет в голову блажь, и он потребует себе места при дворе или достаточно крупную должность, тут надо будет что-то решать». Решительно заявил Азиат. «И дело не в должности. Дело в том, что аппетита у таких, как он, не закончится. Будет новый конфликт и новые гонения». «Он прав», — кивнул Фар. Я не верю, что он может такое развязать, но понимаю, в этом случае нам придется его ликвидировать. А если мы, пробормотал зят, если выделить ему те земли, что он сможет отбить у Шимата? Там в основном земли великого клана «Белое облако», задумчиво произнес молодой парень. Хотя статус «великий клан» после становления нового рода на престоле теряет смысл. Император будет новым, а значит императорской крови у кланов не будет. «Значит, нам ничего не мешает после окончания войны выделить парню земель из тех, что принадлежали клану Белое облако», — довольно кивнула Кимура. «Ничего не мешает», — кивнул Фар, продолжая рассматривать удаляющиеся фигурки и добавил с сожалением. «Как же не вовремя все завертелось. И война, и смерть императорского рода. Такие вещи никогда не могут произойти в тот момент, когда вам это нужно», — покивал головой азиат. Но именно такие испытания делают нас сильнее. Парень немного помолчал и резко перевел тему. Есть какие-то зацепки по делу императора? Мои люди работают тайно. Постарался сразу отгородиться от напада Кимура. Ну, вы же понимаете, сила бездна стирает малейшие следы. Результат есть? Кто-то отключил артефакты защиты, ответил азиат. Императорский дворец был венцом защитных укреплений, помноженной на красоту и изящество. И как у кого-то получилось отключить магическую защиту от прорыва бездны, до сих пор непонятно. Если быть до конца откровенным, то это просто немыслимо. Дворец был неприступен. Этого не могло произойти в принципе. Там было более 50 контуров защиты, про которые знал я, а ведь были и те, о которых ходили только слухи. И все это в один момент просто не сработало, словно ничего и не было, пояснила Кимура. И это нам удалось выяснить только после того, как мы распечатали клановые реликвии, способные заглянуть сквозь время. Следы скрывались? Следы не просто скрывались, их нет. Разве такое возможно? Целая охранная система императорского дворца не может просто взять и не сработать. В том-то и дело, что никаких улик, никаких посторонних. После покушения, во время прорыва, сработали защитные артефакты только на императоре. Но их хватило на несколько секунд. Это был безумный по силе прорыв. Как случился сам прорыв? Кто его организовал? Азиат взглянул на обернувшегося к нему фара и ответил, глядя ему в глаза. Никто. Не было ни заклинания, ни артефакта. Была информация о том, что его активировал брат императора сразу после неудачного покушения. Но наши артефакты подтвердили. Он не имеет никакого отношения к прорыву бездны. Это невозможно. Безна не может просто взять и устроить прорыв. Ей нужна метка. Ей нужен хотя бы ритуал какой-нибудь. Это возможно только в том случае, если тот, кто направляет бездну, — бог». «С богами разобрался еще император Кусо», — неверяще произнес Фар. «Видимо, не со всеми».